глава 59. девять открытие шестнадцатый отряд пенсильванского ополчения под командованием преподобного пелига Вудсфорта ровным строем вошел в лагерь незадолго до того ополченцы остановились чтобы провести себя в порядок почистить оружие и умыться лорд джон знал что никто этого не заметит, но всё же одобрил приготовление как пример военной дисциплины, о чём и сказал Жермен. «Из нерях получаются плохие воины», – он критически оглядел прореху в рукаве своего грязного чёрного мундира. А «Солдаты должны повиноваться приказам, каким бы они ни были». Жермен кивнул. «Точно, так моя мама и говорит». «Неважно, понимаешь ты смысл действий или нет. Ты должен делать, как тебе сказано, а не то будет хуже». «О, из твоей матери получился бы отличный сержант», – заявил Грей. Он несколько раз видел Марсали Фрейзер в ее магазинчике. Она прекрасно уловила суть команд. «Кстати, насчет «а не то будет хуже»? Что, по-твоему, случится, когда ты вернешься домой?» Джернель нахмурился. Он явно не заходил так далеко в своих мыслях, но вскоре его лоб разгладился. «Э, «Зависит от того, как долго меня не будет», пожал он плечами. «Если я вернусь завтра, мне надерут уши и задницу. Но если меня не будет дольше недели, думаю, она обрадуется, что я не умер». «Ты, случайно, не слышал историю о блудном сыне?» «Нет», Жермен кашлянул. «О чем она?» «О том», – начал было Грей, но осекся, ощутив себя так, словно ему в грудь вонзили кол. Сзади возмутились и начали толкаться. Несколько человек обогнули Грея и продолжили путь. Жермен обернулся и посмотрел в том направлении, что и Грей. «Это тот человек, который притворялся французом». Моему отцу он не нравится. Грей смотрел на мужчину в модном, синем, в серую полоску костюме и шелка. Мужчина, разинув рот, тоже разглядывал Грея и, не обращая внимания на своих спутников, из континентальной армии. Я знаю многих французов, но ты прав, он не француз, снова вспомнив, как дышать, согласился Грей и отвернулся. Голова шла кругом, и он охватился за руку Жермена. «Твой дед должен быть где-то среди этой суматохи!» — решительно сказал он и кивнул на стяг, вяло колышущийся на другом конце лагеря, который, впрочем, был хорошо различим. «Видишь? Вон то здание с флагом. Иди туда!» «Это штаб главнокомандующего. Скажи кому-нибудь из офицеров, кого ты ищешь, и они найдут его среди ополчения». «Да им не придется его искать», – заверил его Жермен. «Дедушка будет там». «Где?» «С генералом Вашингтоном». «Дед теперь тоже генерал. Ты что, не знаешь?» – ответил Жермен со снисходительным терпением, будто разговаривал с дурачком и умчался в направлении флага, прежде чем Грей успел ответить на это ошеломительное заявление. Грей осторожно оглянулся, но персеверанс Уэйнрайт уже исчез, как офицеры континентальной армии. Лишь два лейтенанта стояли там, беседуя. Грей мысленно выругался, попеременно в адрес Джейми Фрейзера и Перси Уэн Райта, грозя им различными насильственными действиями. Какого черта они оба здесь делают? Пальцы подергивались от желания удушить кого-нибудь, но Грей подавил этот бессмысленный порыв и задумался, что делать дальше. Он ускорил шаг особо не глядя, куда идёт. Перси его видел, в этом не приходилось сомневаться. Джейми ещё нет, но Грей мог столкнуться с ним в любой момент. Джейми — генерал? Какого чёрта? Так, отложим волнение на потом. Сейчас некогда. Грей не видел Перси, бывшего любовника, бывшего брата, французского шпиона и вообще в каждой бочке затычку с их последнего разговора в Филадельфии, состоявшегося несколько месяцев назад. Когда Перси впервые после долгого отсутствия вновь возник в жизни Грея, он тут же попытался соблазнить его, скорее политически, тем телесно. Впрочем, Грэй не стал бы возражать и против Плотского соблазнения. У Перси было предложение для британского правительства. Если Англия вернёт Франции северо-западные территории, то некая группа заинтересованных лиц, пославшая Перси, удержит французское правительство от альянса с американскими колониями. Грейс долго долга переправил предложение прямиком лорду Норту, а потом выбросил из головы и его, и Перси. Что первый министр сделал с его сообщением, он не знал. Как бы там ни было сейчас, уже поздно об этом думать. Франция в апреле подписала соглашение с мятежными колониями. Потом видно будет, выльется ли это соглашение во что-либо серьезное в виде помощи. Всем известно, что на французов полагаться нельзя. Но что ему теперь делать? Инстинкт самосохранения побуждал пройти незаметно через лагерь и как можно скорее скрыться. Жермен не скажет Джейми, что видел Грэ. они договорились об этом заранее. Однако два соображения удерживали Грея от побега. Во-первых, неизвестно, где сейчас английская армия и насколько далеко она отсюда. Во-вторых, его терзало любопытство в отношении Персии, хотя Грей понимал, что это безрассудно и опасно всё это время он шёл не останавливаясь иначе бы его сшибли с ног и затоптали и теперь обнаружил что рядом с ним идёт преподобный вудсворт привычное выражение спокойного достоинства на вытянутом лице священника сменилось волнением и грей улыбнулся господь помог нам благополучно добраться сюда берт сказал Вудсворт, глядя на него сияющими глазами. «И я знаю, он дарует нам победу!» Грей задумался. Что сказать в ответ? Как неудивительно, он не мог согласиться с этим утверждением. «Вряд ли нам дано предугадать намерение всемогущего, но я верю, что он в милости своей убережет нас». «Отлично!» «Сказано, Грейр!» «Просто отлично!» и Вудсворт ощутимо хлопнул его по спине. Глава 60 «Квакеры» и «Квартирмейстеры» Натаниэль Грин был в своей палатке, все еще без мундира. На столе перед ним лежали остатки завтрака, а сам он хмуро смотрел на письмо в руке. Завидев Джейми, Грин положил письмо и поднялся. «Входите, сэр, прошу вас. Вы уже завтракали? У меня тут вареное яйцо пропадает». Он улыбнулся, но мимолетная морщинка между бровей так и не разгладилась. Видимо, его что-то взволновало в письме. Джейми искоса взглянул на письмо. Судя по кляксам и рваному краю, это известие от семьи, а не официальное сообщение. «Я уже завтракал, благодарю вас, сэр». — сказал Джейми и кивнул яйцу, забытому в деревянной чашке с изображением сердца в обрамлении цветов. — Я лишь хотел узнать, могу ли я присоединиться к вам, если вы сегодня куда-нибудь поедете верхом. — Разумеется, — обрадовался удивленный Грин. — Я с удовольствием выслушаю ваши советы, генерал. — Возможно... Мы обменяемся премудростями, потому что мне тоже нужен ваш совет, только по другому вопросу». Грин замер, так и не надев до конца мундир. «Правда? А в каком роде деле вам нужен мой совет? Дели бы. На лице Грина удивление боролось с попытками подавить это самое удивление и с чем-то еще. Он посмотрел на письмо, натянул мундир на плечи и криво усмехнулся. «Знаете, генерал презер по этому вопросу мне и самому не помешал бы здравый совет. Идемте». Они выехали из лагеря и направились на северо-запад. У Грина имелся старый компас, и Джейми на миг пожалел, что позолоченная астролябия, которую Ульям э, с подачи лорда Грея прислал ему из Лондона, сгорела вместе с Большим Домом. Однако всколыхнувшаяся при этом воспоминании злость относилась скорее к лорду Джону, а не к пожару и его последствиям. Поначалу они говорили о насущных делах, о том, где лучше расположить склады со снабжением по возможному пути их следования, а, быть может, и отступление, хотя никто о нём не заговаривал. Никто не сомневался в том, куда направляется английская армия, многочисленная, с огромным вещевым обозом и толпой беженцев. Она была ограничена в выборе дорог. Да, Подходящее место, кивнул Джейми, когда Грин предложил использовать в качестве склада покинутую ферму. «Интересно, вода в колодце есть?» «Сейчас выясню», – сказал Грин и направил коня к ферме. «Настоящее пекло! К обеду наши уши точно поджарятся!» «Жарко!» Они сняли шейные платки и жилеты и ехали в рубахах, перекинув мундиры через луку седла. Однако тонкая ткань рубах все равно липла к спине и подкатился по бокам и лицу. К счастью, вода в колодце еще была, она еле заметно мерцала внизу, а брошенный камень упал с отчетливым всплеском. «Признаюсь, генерал, я удивлен тем, что вам требуется совет насчет женитьбы». Напившись и вылив на голову полное ведро воды, проговорил Грин. Отерев воду с лица и встряхнувшись, словно пёс, он передал ведро Джейми, который принял его с благодарным кивком. — Я считаю ваш брак исключительно удачным. Крякнув, Джейми вытянул полное ведро свежей воды. Делать это приходилось вручную, ворот прогнил. «Да я не о своем браке забочусь», — ответил он. «Знаете молодого разведчика по имени Ян Мюррей? Он мой племянник». «Мюррей, Мюррей...» Взгляд Грина стал отсутствующим, но вскоре в его глазах мелькнуло узнавание. «Вспомнил, чтоб его ваш племянник, значит. Я думал, он индеец. Выиграл у меня Гинею». Моей жене это вряд ли понравится, хотя ей без того ничего не нравится, добавил он со вздохом. Определенно то письмо было от нее. Я могу убедить Йена вернуть вам деньги, если вы поможете ему вступить в брак, стараясь не улыбаться, сказал Джимми. Он поднял ведро над головой и опрокинул на себя, наслаждаясь прохладой. Глубоко и радостно вздохнул, ощущая запах и листых камней со дна колодца, и встряхнулся. Он хочет жениться на девушке из квакеров. Я слышал, как вы сказали, миссис Хардман, что были другом. Подумав, вдруг вы мне расскажете, что может понадобиться для вступления в брак? Узнав что Джейми, дядя Йена, Грин удивился. Но после его последних слов он буквально отнимел от изумления. Какое-то время он стоял, шевеля губами, будто подыскивая подходящее слово «Видите «Э ли...» -э -э -э -э -э -э -э начал было он, но снова умолк и задумался. Джейми терпеливо ждал. Грин был известен как человек имеющий твердое мнение, но он никогда не торопился его высказывать. Неужели вопрос такой сложный? Или же обычаи квакеров гораздо страннее, чем кажется? «Видите ли, генерал, я должен сказать, что больше не считаю себя другом, хотя довольно высоко поднялся в этой секте», произнес Генри со вздохом. Пожав плечами, он пронзительно взглянул на Джимми. Я ушел от них, потому что мне не нравится их узколобый фанатизм. Если ваш племянник собирается стать квакером, я посоветовал бы вам отговорить его от этого. Частично проблема заключается в том, что он не собирается становиться квакером. Мудрое решение, он совсем не годится в квакеры. Грин слегка расслабился и даже улыбнулся, пусть и криво. «Это хорошо!» а он не возражает, что его жена останется квакером. У него хватает здравого смысла не настаивать на ее отречении. Грин рассмеялся. Что ж, быть может, у него не возникнет проблем в браке. Я не сомневаюсь, что он станет прекрасным мужем для этой девушки. Сложность в том, чтобы заключить этот брак. «А, да!» – Грин огляделся, вытер мокрое лицо мятым платком и сказал. «Это и в самом деле может оказаться очень трудно, если девушка. М -м, мне нужно об этом подумать. А пока давайте поговорим о другом. Колодец в порядке, но тут нельзя хранить порох. Крыша почти не сохранилась. А здесь, говорят, нередки грозы». «За домом должен быть погреб», – предложил Джейми. Так оно оказалось. Двери в погребе не было. Забытый в углу мешок подгнивший картошки пророс. Испутанные тощие ростки отчаянно тянулись к свету. «Сгодится», — решил Грин. И сделал пометку в маленькой записной книжке, которую повсюду возил с собой. «Едем дальше». Они напоили коней, еще по разу облились водой и уехали. Грин был болтлив, и пока он решал, что рассказывать о квакерах. «Самое важное, что следует знать о друзьях...» Без обиняков начал он. «Они зависят от других групп друзей и их мнений. При этом мнение мира за пределами их собраний не учитывается». Он посмотрел на Джейми. «Ваш племянник известен собранию той девушки». Ее брат сказал, что они жили в небольшом поселении Где-то в Вирджинии Их обоих отлучили от собрания Когда он решил стать хирургом в континентальной армии Или это его отлучили А она просто ушла с ним Не знаю, есть ли разница Понятно Грин стянул мокрую рубаху надеясь, что так будет прохладнее тщетно Земля была раскаленной Воздух душным, словно шерстяное одеяло. Это его называют воюющий квакер. Нет, он не берет в руки оружие, заверил Джейми. Но его собрание, по-видимому, оскорбляет даже то, что он просто связался с армией. Грин фыркнул. Очевидно, каким-то своим мыслям о Джейми прокашлялся и продолжил. Вообще-то, Дэнзил Хантер, доктор Хантер, Тоже помолвлен и собирается жениться, хотя ему проще. Его невеста стала квакером.